Глава 32. Адам. Юля настороженно замирает и провожает глазами дочь, а затем меняется в лице. Придерживая девушку за руку, я слегка тяну её за собой. Она растерянно шагает, на автомате. Отмечаю, что Аня целенаправленно приближается к одному из столиков, за которым сидят женщина и мужчина. В женщине я сразу признал маму Юли. Прекрасно помню первую встречу с дочерью торговый центр, аквариум и, как она сама представилась, Наталью. Анюта подлетает к ней и кладёт ей руки на плечо, а я уже приблизился достаточно близко, чтобы услышать их разговор. «Моя рыбка, какое у тебя платье красивое!» «Бабушка, бабушка, а ты тоже здесь!» наклоняется к родственнице вплотную и доверчиво к ней прижимается и даже прикрывает глаза на мгновение. А бабушка с улыбкой смотрит на внучку, поглаживая ей спину. «А мы тоже здесь, и мама, и Адам тоже здесь, представляешь?» Указывает на нас с Юлей пальчиком и с интересом ждёт реакции Натальи. Но улыбка бабушки меркнет, женщина долго не отвечает, словно она нервничает. Бросает опасливый взгляд сначала в нашу сторону, затем на своего спутника и очень осторожно произносит, кивая на мужчину. «Анечка, а я не одна, я с твоим дедушкой. Он очень хотел бы с тобой познакомиться. А ты...» Её голос дрожит, а губы неестественно кривятся. «Хочешь с ним познакомиться?» Чувствую, как в кисть впиваются Юлины пальцы. Следы от ногтей уже ноют, но девушка, кажется, даже не осознаёт, что почти повисла на моей руке. По её ошарашенному лицу я пока не могу ничего понять. «Ой!» — раздаётся счастливый детский голос. «Здрасте!» Анюта повернулась лицом к мужчине и даже приблизилась на шаг. И тут у него с громким лязгом на пол летит вилка. Дочь реагирует тут же. «Ой, у тебя вилка упала!» Поднимает прибор и смело протягивает дедушке. Он некоторое время медлит, а затем принимает вилку, откладывая её в сторону. И медленно с характерным акцентом произносит. «Здравствуй, Анечка». «Тебе новую вилку нужно?» Малышка гордо улыбается и нравоучительно произносит. «Это упало, и с неё теперь нельзя кушать. Там микробы». «Да, конечно. Я сейчас другую попрошу». Спокойно, рассудительно, осторожно. Приближаюсь ещё на шаг, намереваясь представиться и поздороваться с парой. Что-то у мужчины кажется мне неуловимо знакомым. И... Все мысли неожиданно улетучиваются из головы, потому что я его знаю. Только сейчас до меня доходит. Юлия Гурцкая. Георгий Гурцкой. Отец и дочь. Отец и дочь. Поражённо вглядываюсь в мужское лицо, и оно вызывает у меня дикое недоумение, шок острое сострадание. Юля. Я слишком поздно понимаю, что впиваюсь ногтями в ладонь Адама и тут же отпускаю его руку. Делаю неуверенный шаг вперёд. Мысли в голове путаются. Это всё мама, она специально папу привела. Сделала по-своему, хоть и знала, что на подобную встречу я вряд ли бы согласилась. Зачем она так? Я оказалась совершенно не готова предстать перед одним из самых близких мне людей и бесконечно далёких. Выражение чувств на родительском лице заставляет сердце мучительно сжаться. Неприглушённая боль, неизмеримое страдание, нерушимая горечь. Они так явственно читаются во взгляде папы. У меня просто нет слов. Чувствую, как в носу начинает щипать, а глаза увлажняются, как бы я ни старалась взять себя в руки. Папа. Впервые вижу его за последние несколько лет. Так близко. А я тебя никогда не видела. А почему ты с бабушкой никогда не приезжал? С удивлением вслушиваюсь я взбивчивый голос своей малышки и поражаюсь как ей по-детски искренне и ненавязчиво удалось сказать о самом важном, хоть она вряд ли понимает всё, что сейчас происходит. Так легко она произнесла то, о чём ни один из взрослых вокруг не отважился бы заговорить вслух. Папа медленно поднимается из-за стола, отодвигает стул. Подходит к Ане, присаживаясь, одним коленом упирается в пол. Я очень хорошо знаю родителей и тут же отмечаю, Он едва уловимо морщится, как только его колено касается холодной плитки. Господи, папа так на Аню смотрит, не веря в происходящее. Горько, неуверенно и поражённо. Груз ошибок прошедших лет обрушивается на нас двоих одновременно. Вертикальная складка впечаталась между широких, чуть посидевших бровей. Тёмные глаза покраснели и увлажнились. У отца трясутся пальцы. Я вижу, как он плотно поджал губы, сдерживая бурлящие эмоции. Какие горькие. Какие же они горькие. Папа резко прикасается подушечками пальцев к глазам, стирая влагу. Селись выдавить из себя хоть слово, безрезультатно стараясь сохранить ровное дыхание. Слёзы льются по моему лицу неудержимым потоком. Я не успеваю стирать солёные дорожки. Забывая об испорченном макияже и о том, что на нас подозрительно косятся посетители ресторана. Забывая обо всём на свете, я смотрю в любимое лицо. До сих пор не веря, что мы с папой на много лет стали чужими, обоюдно придав доверие друг к другу. Мама тоже вытирает глаза салфеткой, не произносит ни слова, не вмешивается. Наконец, отцу удаётся взять себя в руки. И он всё же с трудом, но находит силы ответить внучке. Я даже не представлял себе, какая ты замечательная Анечка. Мне больно слышать сбивчивый надрывный голос. Я вижу, папе очень тяжело. Никогда не видела его слёз, и укол совести в очередной раз травмирует сердце. Аня, видимо, начинает смущаться, потому что на пару шагов отходит назад и берёт меня за руку. Она не понимает, как реагировать. Все вокруг плачут. «Мам!» — дёргает меня за руку. «Бабушка сказала, что это мой дедушка», добавляет шёпотом, как будто никто, кроме меня, её больше не слышит. Я не уверена, что Аня правильно понимает значение слова «дедушка» и сопоставляет его с моим папой. Но я, честное слово, не знаю, что ей сказать. Папа медленно встаёт, выпрямляется и переводит на меня прибитый взгляд. «Дочка». Это слово полностью вышибает всё моё самообладание. Слёзы так и хлещут из глаз, безостановочно. Я пытаюсь ответить хоть что-то, но не получается. Не дочь ты мне больше. Если открою рот, то начну просто вытереветь на взрыд. Крепко сжимаю губы, пытаясь хотя бы кивнуть головой. Но все мои внутренние ресурсы уходят на то, чтобы заколотить в себе рвущиеся наружу рыдания. Адам в полном шоке. Он не понимает, что происходит. Не понимает, как реагировать, что предпринять. Самое безобидное, что он может — отвлечь внимание на себя. Что он, собственно говоря, и делает. георгий мой спутник шагает вперёд и протягивает руку. «Приветствую». «Они что, знакомы?» «Здравствуй, Адам». Прежде чем ответить, папа переводит тяжёлый изучающий взгляд Садама на меня и обратно. Всё подмечает даже сейчас. В голосе отца появляется прохлада, и улавливаю её не только я. Разговор иссекает и над нами повисает напряжённое молчание. Ни один из нас не знает, что сказать. Юля, вглядываясь в черточки его лица, как же я его любила. Мне казалось необъяснимым счастьем, что у меня именно такой папа. Тем больнее было видеть разочарование в его глазах. Тем больнее было потерять его. И свою вину я чувствую до сих пор. Так же, как и неверие. И нежелание смириться. Наверное, я жалко выгляжу со стороны. Но ни слова не могу из себя выдавить. Как ты, дочка? Сжимаю пальцы в кулаки, закусываю нижнюю губу. «Без тебя плохо, пап». Отец с болью смотрит на мои слёзы, и молчание приходится ему ответом. Мне удаётся только лишь пожать плечами и слабо кивнуть в ответ, всё так же сдерживая сердечные рыдания. Адам берёт Анечку на руки. А я настолько оказалась не готова к встрече. Я девчонок пригласил в ресторан, развеется немного. Три пары глаз устремляются на говорящего. Но Адам нисколько не смущается. Зачем-то он поясняет своё нахождение здесь, для папы. Я бы на месте Адама точно смутилась на мужчине хоть бы что. Ничего и никого не стесняясь, он спокойно у меня уточняет как бы между делом. Остаёмся. Отрицательно мотаю головой. Не хочу, не могу остаться. Мне нужно срочно хоть немного прийти в себя. Может, мы пока с Анечкой посидим, Юль? Долетает до раненого осознания неуверенный женский голос. «Мы даже погулять можем немного. А вы?» «Хочется поскорее убежать. О маме и думать не могу. Она подстроила эту встречу. Как она могла? Хоть бы предупредила. Я была бы готова. И, возможно, не блеяла бы, как овца. А хоть что-то путное могла бы сказать папе. Нет». Удивительно, но возразить маме выходит довольно твёрдо. «Малышка с нами сейчас поедет, а вы, мы...» Отец силой втягивает воздух. «А в другой день, Юля...» Раздаётся неожиданный вопрос. Папа насторожённо уточняет. «Мы можем погулять с ней в другой день?» Перед глазами всё плывёт. Улыбаюсь через силу. «Мне кажется, я сплю». «Конечно, почему нет?»